Заключение Что ж, теперь вы знаете все, что нужно для выработки полезных и прочных привычек. Мы поговорили о сигналах, рутинах и вознаграждениях, а также о том, какую роль они играют в формировании долгосрочных паттернов поведения. Помните, что основная тема простых привычек — поставить перед собой цель и потихоньку двигаться к ней. Пусть будет настолько просто, что вы не сможете отказаться. Со временем маленькие рутины превратятся в прочные привычки. Если вы ищете способ изменить свою жизнь, начните с малого. Через пару лет, когда оглянетесь назад на длинный пройденный путь, вы поймете. Маленькие шаги обернулись большими успехами на пути к лучшей жизни.